Глава семнадцатая, в которой горничная Элис удостаивается от инспектора Тревишема искреннего комплимента, а Оливия Адамсон вновь получает полезный совет, следовать которому вовсе не собирается. Вывод, сделанный инспектором, заставил его ускорить процедуру допроса. Времени на то, чтобы беседовать с каждым подозреваемым по душам, уже не оставалось, и осознание того, что он не имеет права потерпеть неудачу, И лишиться шанса занять соответствующую своим способностям должность. И из-за кого, из-за горстки мелких прохиндеев привело его выступление до того момента, как миссис Бенджамин, похожая на всех английских нянишек вместе взятых, не солгала инспектору, глядя ему при этом прямо в глаза. Он как раз начал допускать мысль, что преступником может оказаться лицо постороннее, не проживающее в пансионе. Теперь же его подозрение в том, что убийца и похититель ценного экспоната может сидеть на расстоянии, вытянутой руки, превратилось в непоколебимую уверенность. Вместе с тем, траившим действующий всегда наиболее эффективно в условиях ограниченного времени ощутил Лазард. Он начал много курить, совсем как в собственном кабинете, и вскоре столовую пансиона было сложно отличить от какого-нибудь традиционного клуба на Дувер-стрит, где после обеда джентльмены предаются раскуриванию сигар или турецких кальянов. Он перестал рявкать на гатри, что тот опрометчиво счел добрым знаком, и стал преувеличенно, прямо-таки издевательски любезен со свидетелями и, в особенности, свидетельницами, Он расставлял хитроумные ловушки, множество раз задавал одни и те же вопросы, отличавшиеся лишь деталями, но не сутью, заставлял допрашиваемых терять спокойствие и ни на минуту не забывал следить за временем, которое отмеряли старомодные викторианские часы. «Так-то оно так!» Так-то оно так. Одобрительно пощелкивала минутная стрелка, секундная же дребезжала назойливо, как комар, и натужно описывала круг за кругом поверх латунного циферблата. Аптичная заплаканная девица по имени Марджори Кингсли являла собой полную противоположную собранный всей какой-то застриженной, как фехтовальные рапира актрисе с вычурным имечком Имаджин Прайс. Если первая в вознеможении плюхнулась на стул, Отчего тот чуть не развалился на части, то вторая уселась с достоинством и долго оправляла складки на шерстяной юбке в мелкую клеточку. У первой на ногах были бесформенные грубые башмаки с пуговками, прикрывающие щиколотки. У второй замшевые на двухдюймовых каблуках туфельки цвета зимородкового крыла. Кингсли разговаривало неуверенно. Все время противоречила сама себе и в отчаянии заламывала руки, когда инспектор играюще доказывал несостоятельность ее свидетельских показаний. Под конец допроса, увидев платок весь в ржавых пятнах, она, как и остальные свидетели, заявила, что впервые его видит, а после разрыдалась некрасиво, кривя пухлые губы, и ее пришлось отпаивать водой. Укоризненный взгляд сержанта Гатри Травишем предпочел не заметить. Прайс, оказалось, крепким орешком. Несмотря на полное ощущение, что ее мысли далеки от пансиона на Камбервейл Гроув и недавних событий, на вопросы она отвечала толково и присутствие духа не теряло, хотя инспекторы приложил для этого немало усилий. С прямой спиной невозмутимо и невозмутимой и собранной свидетельница ловко парировала выпады инспектора, как если бы они оба и правду упражнялись в фехтовании. Сбилась она только один раз, когда увидела окровавленный платок. Глаза ее чуть расширились от удивления, раздался судорожный вдох, и мгновение спустя она так же, как и прочие обманщики и лгуньи, твердо произнесла, что видит эту вещь впервые. Свидетель вызванный следующим ничего нового к показаниям остальных не добавил. Среднего роста, большелобый, с хрящеватыми торчавшими ушами, он был одет в такие измятые брюки и рубашку, словно все время ожидания, пока его вызывают на допрос, мирно проспал в постели. На ногах Джона Кёртиса красовались щегольские лаковые туфли. Родом он был из Дарима и лиловый шелковый платок видел первый раз в жизни, ровно как и орудия преступления. Часы пробили половину шестого, когда в столовую, где под потолком зависло пыльное облако табачного дыма, вслед за сержантом вошел невысокий чудодушный джентльмен с высокими залысинами на лбу. Из порога представился костюмером трупы мистером Гумбертом Пропом. После этого он довольно назойливый и бесцеремонно принялся настаивать на том, чтобы приготовить чашку чая для мисс Прайс, между прочим, ведущей и крайне многообещающей актрисы театра Аксельсюр. Инспектору даже пришлось урезонить воинственного мистера Пропа в свойственной ему резкой манере, и после чего сержант Гатри позволил себе уже второй по счету укоризненный взгляд. Свидетель оказался злопамятным. На вопросы отвечал односложно, в глаза инспектору не смотрел, сидел, откинувшись на спинку стула, и наглым образом покачивая острым мыском туфли из превосходно выделанной коньячного оттенка кожи. Туфли явно были шиты на заказ, как, впрочем, и отличный костюм из зеленоватой шерсти в мелкую серую полоску, как подсказывал травячному житейский опыт. Такие костюмы носят люди законопослушные, основательные, практичные. В общем, не те, кого ожидаешь встретить среди комедиантов, фокусников и девиц, дрыгающих на сцене тощими ногами. Другое дело туфли мистера Проппа. Вот они-то как раз выдавали в хозяине авантюрную жилку, намекали на скрытые страсти, тлеющие под маской благопристойности, как подземное пламя под спудом из замхай болотного вереска. При виде окровавленного платка мистер Проп не выказал никаких эмоций, просто пожал плечами. Наглец. Часы пробили шесть утра, и троевишен с трудом удержавшись от крепкого славца, махнул сержанту рукой, чтобы тот проводил свидетеля в его комнату и привел следующего. Гатри все же пришлось приготовить чай, внеся в живописный беспорядок на кухне новые художественные штрихи. Экспрессию землистых тонов рассыпанного по всему кухонному столу дар Джиллинга разбавляло элегическое спокойствие белоснежных островков сахарой молочных лужиц, а суровую сдержанность туго свернутых полотненных салфеток сержант отринул вовсе, попросту заменив их кухонным полотенцем в крупных фиалках, выполненных в акварельной манере. Разумеется, всем было бы намного удобней, если бы чай приготовила «Элис», но заплаканная горничная, кутавшаяся в шерстинную накидку, только растерянно моргала шмыгающим носом и ко смысленным действиям явно была неспособна. Чашка горячего чая согрела ее, и девушка, наконец, поняла, что для того, чтобы находиться в центре внимания, совсем не нужно беспрестанно рыдать, достаточно лишь связно отвечать на вопросы инспектора. Для Тревишема Элис оказалась незаменимой свидетельницей. она не замыкалась, как остальные, в горестном осмыслении произошедшего, и к подробным и въедливым вопросам инспектора относилась без всякого предубеждения. А каждому постояльцу пансиона она нисколько не смущаясь сообщила столько всего любопытного, что Тревишем мысленно возблагодарил Господа за такого ценного и наблюдательного свидетеля. На ногах у горничной, как он успел заметить, были скромные закрытые туфли с закругленным мыском, и только одна деталь. Круглая пуговка на ремешке, обтянутая алым шелком, вызвала у него смутное неодобрение. Платок Элис узнала сразу, хотя ей показали лишь его уголок, незапятнанный кровью жертвы. Уже в полной мере оправившаяся от потрясения, горничная уверенно заявила. «Это мистеру Баррингтону принадлежит, сэр. Он носит этот платок с синим бархатным жилетом. Я тысячу раз его на нем видела, сэр». «Какая же ты умница, Элис!» Искренне восхитился инспектор, и от его похвалы горничная стала пунцовой. Элис готова была хоть целый день отвечать на вопросы инспектора, относившегося к ней с таким вниманием, но часы пробили половину седьмого, и сержант получил приказ привести следующего свидетеля. На сей раз это была миссис Сиверли, хозяйка пансиона. Первое, что она сделала, войдя в столовую, так это демонстративно принюхалась. Крепкий табачный дух, казалось, пропитал весь первый этаж. Даже вездесущие сквозняки не сумели разогнать слоистые клубы дыма. Вынув из кармана носовой платок, такой незатейливый, без единого намека на кружево или вышивку, что мог бы принадлежать судомойке, она сложила его треугольником и поднесла к трепетавшим от возмущения ноздрям. Инспектор сделал вид, что не уловил намека, но очередную сигарету, зажженную незадолго до ее прихода, Он все же аккуратно притушил. После удачи Сэллис Тревишем ожидал чего-то подобного из хозяйки пансиона, но жестоко ошибся. Пожилая дама на вопросы отвечала неохотно и немногословно. Держалась она не то, чтобы замкнуто, но всем своим видом стремилась показать, что является тут хозяйкой, а вот полицейские всего лишь гости, причем нежеланные и не слишком-то воспитанные. От чая она отказалась красноречиво выгнув бровь. В самом деле. Какое нахальство! Предлагать ей ее же собственный чай в ее же собственном доме. О постояльцах ничего нового, чего бы не знал инспектор, не сообщила, и, в общем-то, оказалась бесполезной. — Я не привыкла обсуждать своих постояльцев, сэр. Особенно с полицией, — с достоинством произнесла она. — Скажите, пожалуйста. А к преступлениям, значит, старушенция привыкла, — подумал инспектор с брезгливым любопытством, оглядывая пожилую даму. А будто она была в остроносые темнокоричневые туфли со сбитыми каблуками, и Тревишем упорно искавший подтверждения своей теории о людских типажах и характерах удовлетворенно хмыкнул. Старая вершилка, недолюбливющая полицию и не замечавшая ничего дальше собственного носа, такая охрипнет, но собьет цену на пару монет даже у самого скупового мясника, подумал он с неприязнью. Полицейская ищейка, вам лишь бы хватать невинных людей. Маленькие бесцветные глазки миссис Сиверли презрительно сузились за стеклами очков. Вслух же оба произнесли совсем другие слова. «Я надеюсь, сэр, вы употребите свой авторитет, чтобы не допускать к нам сюда репортеров», — вежливо поинтересовалась она. «Я бедная вдова, и кроме пансиона у меня нет других источников дохода. Сами понимаете, что репутация заведения, которым интересуется полиция...» И она выразительно покачала головой. «Боюсь, это может разорить меня». «Ну, разумеется», — с легкостью пообещал Тревишем. «Употреблю все свои связи непременно. А пока взгляните-ка вот на это». Демонстрация окровавленного платка, как и орудие преступления, немного сбила спесь с несговорчивой свидетельницы. Обхватив морщинистую шею костлявой ладонью, она принялась беспомощно открывать и закрывать рот, и инспектор, сжалившись, прикрыл улики картонной папкой. После долгих увещеваний он сумел из нее вытянуть, что шейный платок принадлежит одному из постояльцев, а именно мистеру Баррингтону. Сразу после этого повеселевший Тревишем отдал сержанту приказ проводить свидетельницу и, не откладывая, принялся за рапорт для суперинтенданта. Он был изрядно доволен собой. В ожидании, когда его вызовут, Филипп не смог уснуть и на минуту. Он до изнеможения мерил шагами узкую, будто монашеское келье комнату, прислушиваясь к звукам в коридоре. Шаг, второй, третий, вот и окно. Поворот, шаг, еще один и перед ним платиновый шкаф с зеркальной дверцей. В мутном зеркале отражался взлохмаченный тип с перекошенным лицом, и Филиппу намек пришло в голову, что когда он в очередной раз повернется к нему спиной, зеркальный двойник бросится на него. Вызов к инспектору показался избавлением от морока. Тревишем встретил его весьма любезно, предложил курить, предвинул краю стола блюдца со следами пепла. Вид у него был обманчиво дружелюбный. Да уж, мистер Радомсон, вам, конечно, можно только посочувствовать. Самый разгар театрального сезона и тут такое происшествие. Он покачал головой и осведомился: вы уже подвязались прежде на поприще драматургии? Нет, инспектор. Это мой первый опыт драматурга и предпринимателя, труппы тоже. Не стал скрывать положение дел, Филип. Что ж, Травишем развел руками. Думаю, вы и сами все понимаете, мистер Радомсон. Я вынужден до выяснения всех обстоятельств закрыть театр Эксельсюр, а вас, он с извиняющейся улыбкой пожал плечами, и всех актеров попросить не покидать город. Филип предвидел такое развитие событий, но все же удар был слишком силен. Неужели? Неужели же инспектор никак нельзя разрешить нам продолжить выступление? Понимаете, для многих членов моей труппы театр единственный источник дохода. Филипп ненавидел себя за этот умоляющий тон, а Тревишема за снисходительную усмешку, которую тот и не думал скрывать. Боюсь, что никак не могу этого позволить, мистер Радомсон. Инспектор, словно и сам был искренне раздосадован, но злорадный блеск в глазах выдавал его. Один из артистов трупы убийцы. Вы ведь не будете отрицать очевидное? Филип отрицать ничего не стал, только прикрыл на секунду воспаленные глаза, чтобы не видеть самодовольное лицо инспектора. По неизвестной причине Тревишем вызывал у него безотчетную неприязнь, а также подозрение, перерастающее в уверенность, что чувство это взаимно. Так вот, мистер Радомсон. Кстати, как ваш знаменитый отец отнесся к этим? Эм... «Театральным экспериментом. С одобрением, я надеюсь?» Тревишем двусмысленно хохотнул, впечатывая окурок в фарфоровое блюдце. «О моих театральных экспериментах, инспектор, моему отцу ничего не известно. Холодно пресек его неуместное веселье Филипп. Мы много лет не встречались и ничем друг другу не обязаны. Успех моей пьесы, о котором мы прочтем в утренних газетах, будет лишь моей заслугой». Тревишем окинул свидетеля быстрым взглядом. Мятый габардиновый костюм, яркая жилетка из сжатого шелка. На ногах черно-белые спектейторы с затейливой перфорацией. Таких молодчиков, одетых с небрежным шиком, часто можно увидеть в Сохо, Вест-Энде, Блумсбери. Во всех этих новомодных клубах, в которых танцуют заокеанские дикие танцы, художнических мансардах, где пьют коктейли на мешанный черт знает из чего – и где стены увешаны самой невообразимой мазней в нарочито грубо сколоченных рамках. Травишем припомнил высокую, исполненную истинного достоинства фигуру Джона Адамсона, его манеру вскидывать над клавишами холодные ладони с длинными пальцами, замирать на мгновение, как перед прыжком с высоты, и обрушиваться на слушателей чарующими звуками. пленять их души подлинным искусством, которое и есть, тот светоч в нашем несовершенном мире, что не дает угаснуть надежде. «Вам знакомы эти предметы, мести Радамсон?» Тон инспектора был сух и бесстрастен, и Филипп понял, что со светской беседой покончено. «Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать», — предупредил он, расстелив на столе испещренный пятнами платок и выложив на него орудие преступления. «Нет, инспектор, я вижу их впервые», Покачал головой Филипп, чувствуя, как наливается свинцовой тяжестью затылок. Лиловый шейный платок он не узнал, но от вида мятого шелка в темно-ржавых пятнах на него накатило дурнота. На лбу выступило испаренное сердце, учащенно забилось где-то под мышкой. Табак приобрел отчетливый медный вкус. Слишком много неудач с самого начала. Слишком много. Тревишем внимательно наблюдал за метаморфозой. Свидетель побледнел, бессильно откинулся на спинку жалобно скрипнувшего стула. Сигарета в его руке задрожала. «Мистер Адамсон, где вы находились, когда раздался крик горничной?» «Наверху, в комнате миссис Бенджамин. Кто еще был там?» «Мисс Крамбл», «Мисс Кингсли», «Мисс Прайс», «Мистер Проппо» и «Мистер Баррингтон». «Эдди Пирс» и «Джонни Кертис» находились внизу. «Как вы это определили?» Из гостиной доносились музыка, голоса. То есть вы знаете только со слов мистера Пирса и мистера Кёртиса, что они были внизу, а нигде небыть еще. Сами вы их там не видели и в гостиную не спускались. Ну, в общем, да. Не хотя подтвердил свидетель. Но Джонни Кёртис несколько раз поднимался к нам, и врать ему резонов не было. Мистер Баррингтон и мисс Бэгхайм были близки между собой. Они старинные друзья, инспектор. Как бы вы охарактеризовали их отношения, мистер Радамсон? Не замечали ли вы ссор между ними, особенно в последнее время? Ничего подобного, Филиппресско отмел инсцениации инспектора. Травишем видел, что свидетель насторожился, но дожимать его не стал. Часы пробили половину восьмого, и к тому же все, что требовалось для раппорта суперинтенданту и ордера на арест, у него уже имелось. Черноту за окнами столовой сменила серая предрассветная мгла. Тусклые лампы в пыльных абажурах сочили свет скупо, словно вот-вот погаснут. Так казалось утомленному бессонной ночью инспектору. Сидевший напротив него свидетель шестидесяти лет, родившийся в Ноттингеме, выступающий в театре «Эксельсиор» в амплуа светского льва, сейчас ничем не напоминал весельчака и острослова, как его отрекомендовала горничная Элис. Седая щетина на его обвисших щеках, походила на изморось. Веки покраснели. Водянистые светлые глаза не выражали ничего. Ни горя, ни настороженности, вполне уместных на допросе инспектора, расследующего дело об убийстве. Вся его внушительная фигура сутулилась, сжалась, и роскошный стеганый халат будто увеличился на пару размеров. Те ночные часы, что Арчибольд Баррингтон провел в одиночестве своей комнаты, стали самыми страшными в его жизни. Жизни, в которой больше не было и не будет Лавинии Бекхайм. ни в окопах на полях Фландрии, ни перед наступлением на противника, многократно превосходившего численностью, ни перед выходом на сцену в самом захолустьном городишке, нигде и никогда он не ощущал этого беспредельного леденящего ужаса перед грядущим, ужаса, к которому примешивалась едкая горечь, а не сказанным и не услышанным, о, не прожитым. Теперь так будет всегда. И этого уже не изменить, подсказал ему внутренний голос, и он согласно кивнул, будучи не в силах оспаривать эту истину. Есть, вы все-таки покидали комнату, миссис Бенджамин. Что? Простите. Свидетель с трудом сфокусировал взгляд на инспекторе. Я задал вам вопрос, мистер Баррингтон, и в ответ вы кивнули. То есть вы все-таки покидали комнату миссис Бенджамин прошлым вечером до того, как тело мисс Бакхайм обнаружило горничная? Я не помню. Мне кажется, что нет. Так нет или все-таки да? Подумайте хорошенько. Может быть, покорно кивнул свидетель, стремясь избавиться от докучливых приставаний чем-то неприятного ему полицейского. Тот явно имел военное прошлое, и какая-то мелочь в его осанке или манере держаться вызвала к жизни смутные воспоминания. Арчи, по роду профессии привыкший отмечать для себя в людских характерах типичные черты, вдруг, следуя наитию, не в попад спросил: "Кавалерия, инспектор". Тот удивленно заморгал: "Так и есть, мистер Баррингтон. Мы что уже встречались? Долго же мы вас тогда ждали. Но прошу, инспектор." Продолжайте, мистер Баррингтон. В ваших интересах сосредоточиться на моих вопросах. Нахмурился Тревершем. Какие отношения вас связывали с мисс Бирнбаум, погибшей в результате несчастного случая? И виделись ли вы с мисс Бейкхейм наедине незадолго... Дальнейшие расспросы ни к чему не привели. Свидетель категорически отрицал свою связь с танцовщицей. Она остальные вопросы отвечал по-прежнему односложно, и четкой картины произошедшего из его показаний не следовало. Казалось, перед инспектором сидел сломленный и, в общем-то, равнодушный к своей дальнейшей судьбе человек, но травищем не забывал, что имеет дело с артистом, много лет дурившим головы зрителям и не верил ни одному его слову. Однако впереди его ждала награда. Запятнанный кровью жертвы платок лежал на стол. и признание поставило точку в предварительном следствии. «Эта вещь принадлежит мне, инспектор», — не стал запираться Арчибальд Баррингтон. Он сидел, подавшись вперед, неотрывно глядя на вещественное доказательство собственной вины, а инспектор с удовлетворением от хорошо проделанной работы дописал в рапорте для суперинтенданта, Признание подозреваемого о принадлежности улики номер один подтверждается показаниями двух свидетелей. Смотри протокол допроса номер девять и номер десять. Спешу вас обрадовать, мисс Адамсон, дело раскрыто. Вы можете считать свою деятельность осведомителем детективного отдела Камбруэллского дивизиона оконченной. Весело сообщил инспектор Оливии, как только она вошла в столовую и осторожно присела на шаткий стул, чудом не развалившийся до сих пор. Сержант Гатри взглянул на нее с ухмылкой. Слова инспектора прозвучали музыкой для его ушей, и он не дал себе труда это скрывать. «Но, сэр...» Вы, мисс Адамса, наказали неоценимую помощь в деле охищения ценного экспоната. Инспектор мог себе позволить это преувеличение, так как пришел в самое благостное расположение духа и уже мысленно представлял благодарность суперинтенданта, новое назначение, кабинет на набережной с видом на Темзу и в помощниках расторопного сержанта, который не сопит за спиной как бульдог, страдающий астмой. Можете на днях зайти в участок, расписаться в ведомости и получить причитающееся вам вознаграждение. «Вы нашли убийцу, инспектор? И жемчужину?» «Убийца найден. Жемчужина найдется чуть позже, как только я получу ордер на арест, и преступник будет заключен под стражу. Долго он запираться не будет», — бодро пообещал Тревишем, лучившийся оптимизмом. Оливия же, промаявшаяся всю ночь без сна в ожидании допроса, напротив, соображала туго. «Могу я узнать, кто это, инспектор?» «Вы все узнаете через пару часов, мисс Адамсон!» Тревишем подмигнул ей, точно предвкушал устроить небывалый сюрприз. «А пока можете спокойно отдохнуть, набраться сил, и вас, и всех остальных вызовут на дознание, но это всего лишь формальность, не более того. Если бы вы только знали, мисс Адамсон, как я счастлив, что больше нет нужды впутывать в вас, ну и вашего брата, конечно!» После секундной заминки прибавил он. «В это дело!» «Боюсь, ваш отец никоим образом этого бы не одобрил», — и он рассмеялся. «В следующем году он выступает в Альберт-Холле с большой музыкальной программой «Моцарт», «Гайден», «Вивальди», и мне признаться, было бы...» «Преступник сознался?» — словоохотливость инспектора вызвала у Оливии самые тягостные подозрения. «Почти!» — сухо ответил Древишем, но, взглянув на девушку и истолковав ее, хмурый вид по-своему смягчился. «Почти!» Поверьте, мисс Адамсон, вам не в чем себя винить. Преступник непримяенно получит по заслугам. О, избежать правосудия у него никак не выйдет, и он злородно усмехнулся. Улиг для присяжных вполне достаточно. Да и вести это дело, скорее всего, будет судья Брикс, а он терпеть не может болаганных шутов. Вы уже определили время, когда наступила смерть, инспектор? Могу ли я узнать заключение полицейского врача? Это оказалось довольно затруднительно. Мисс Адамсон теперь Тревишем уже не скрывал своего недовольства ее настойчивыми расспросами. Хотя бы примерно, инспектор. Или в горячей воде температура тела? Не в горячей воде дело. Разве вскрытие? Не было никакого вскрытия, буркнул инспектор. Но как же так? Ведь непременно нужно определить. Да что же вы никак не уйметесь, говорю же, вы никак не сумели бы предотвратить несчастье, так что не терзайтесь понапрасну. В сердцах хрякнул тревожим, но заметив, какой расстроенный, прямо-таки жалобный вид стал у его собеседницы, допустил небольшое нарушение должностной инструкции, хотя изначально ничего подобного делать не собирался. Гатри, поднимитесь и передайте констаблям, что они могут оставить свой пост и заводите мотор, мы едем в департамент. когда ступеньки, ведущие на второй этаж, заскрипели под весом сержанта, инспектор вышел из-за стола, взял в руки шляпу, боком присел на стол и крайне развязно, покачивая одной ногой, произнес тихо, почти беззвучно: «Полицейский врач не может определить время смерти мисс Адамсон, потому что таковая не наступила». Наслаждаясь производимым эффектом, он произнес последнее слово по слогам: «Мисс Бекхайм жива». Но остальным об этом знать не обязательно. Жива! Глаза Оливии расширились от узурмления. О господи! Она приложила ладонь к щеке, и ледяной сквозняк, струившийся от окна, заставил ее содрогнуться. Так вот, почему вы не фотографировали место преступления? Но, сэр, почему же вы сразу не сказали? Девочки, Эф и Мардж, столько слез, а как же Арчи? Они и словиньи. Так нельзя, инспектор. «Мы ведь уже ее оплакали!» «Тем лучше!» — Тревишем достал из портсигара очередную сигарету, закурил и с жадностью затянулся. «Поверьте мне, лучше один раз пережить траур, чем безуспешно надеяться на чудо!» «Но у людей нельзя отнимать надежду, сэр!» Ее слова ужаснули ее. «Тем более, пока человек жив!» Он посмотрел на девушку с сочувствием. Мой вам совет, мисс Адамсон, пакуйте вещички и поскорее съезжайте отсюда. Тут сейчас такая шумиха поднимется, толпы газетчиков, репортеры жадные до сенсаций. Тревишем уже выкинул из головы, что пообещал хозяйке пансиона задействовать свои связи, дабы избежать подобного развития событий. Оставьте этих людей, что вам до них? Убеждал он ее тоном добродушного дядюшки. Дочери самого Джона Адамсона не пристала. Я кашацца с бродячими комедиантами, танцовщицами, фокусниками, певищками. Разве они вам ровнее, чем вообще вы любите заниматься, а, на досуге? Есть у вас хобби? Я беру уроки классического рисунка в художественной школе Вуда. Медленно ответила Оливия, не сводя с него глаз. В этот момент она колебалась. Говорить ли инспектору о том, что Рафаил Смит когда-то был женат на Люсиль Бернбаум, и еще о том, что она, кажется, догадывалась, где искать пропавшую жемчужину? После недолгого размышления Оливия решила промолчать. Замечательно, бурно возликовал Трейвешин. Рисование вот самое подходящее занятие для такой впечатлительной юной леди. Уверен, что и ваш знаменитый отец был бы полностью со мной согласен. Само собой, при условии, если бы кто-нибудь представил нас друг другу, и мы имели бы возможность обменяться парой слов. Он издал сдержанный смешок и бросил на Оливию быстрый цепкий взгляд. Но как же мисс Бекхайм? В каком она состоянии? Она в порядке, уверяю вас, суховато заявил инспектор, необрезно махнув рукой. Столбик пепла упал мимо переполненного блюдца прямо на лакированную поверхность стола. На самом деле угрозы для ее жизни нет, несмотря на обильную кровоподеревь. Удар был нанесен из-за спины жертвы, видимо, чтобы не видеть ее лица и чтобы она не смогла поднять переполох. Поэтому мисс Бейдхайм и осталась жива. Нож не был предназначен для нанесения колотых ран, да и положение, из которого преступник нанес удар, заставляет желать лучшего. Тревишем встал, схватил стул, развернул его гнутой спинкой к себе, затем наклонился, неловко вытянул руку с воображаемым ножом и нанес резкий единичный удар. Вот так примерно все и произошло. Скрываясь у жертвы за спиной, до цели в грудь, в сердце, ну на что он рассчитывал в самом деле? Посетовал он, разведя руками. Только на то, что жертва потеряет сознание либо захлебнется, либо истечет кровью. В общем-то, так бы оно и случилось, если бы горничная не получила на киностудии отказ, не вернулась в пансион раньше, чем намеревалась и не побежала в ванную, чтобы смыть потекшую тушь. Удивительно, от таких случайностей зависит порой человеческая жизнь. Верно? Хмыкнул Трейвешем, вставая и надевая шляпу. По неволье задумываешься, да? То есть мисс Бекхайм не видела нападавшего? У нее не было такой возможности. К тому же от болевого шока она сразу впала в беспамятство. Кстати, сэр, а каким образом убийца проник в ванную? Оливия оживилась, ей показалось, что она нащупала зацепку. В качестве внутреннего запора используется крючок. Достаточно чуть приподнять дверь, ухватившись за ручку, и он легко выскакивает из петли. Инспектор уже стоял на пороге, когда Оливия тихо спросила: "А что будет с тем, кого вы собираетесь арестовать?" «О, за него не беспокойтесь!» Тревишем обернулся, коротко хохотнул и принялся загибать пальцы. «Убийство подельницы, покушение, кража, черный колпак и последний кувшенеля ему обеспечен. Толковый адвокат, который дорожит своей репутацией, даже не рискнет браться за это дело. Фемида! Мисс Адамсон!» И он назидательно поднял указательный палец. «Все видит!» «Разве же она не слепа, инспектор?» Прошептала ему в спину Оливия, и задумчиво сдулась серый цилиндрик пепла со стола. Дверь пансиона захлопнулась, и шум мотора стих сразу же, как полицейский автомобиль завернул за угол. «Камберуэлл Гроув».